Глава 21. Разлом. Когда я приблизился, и Кнежна взяла меня под руку, она тихо сказала: "Я же говорила, что будет, по-моему. Зря радуешься. Я ведь дал девушке слово, что подарю ей танец, поэтому пришлось пообещать ей танец в другое время. А чтобы это не выглядело нелепо, пришлось пригласить её на свидание. Своё слово я стараюсь держать, даже если мне это не выгодно", ответил я. Глаза Анны на миг вспыхнули магическим огнём, но тут же погасли. В этот момент к нам подошёл мэр с супругой. "Ваше высочество, господин Краевский, я рад, что такой человек, как вы, поселились в нашем городе. Как прошла регистрация вашего предприятия? Всё ли успели сделать? Благодарю вас за помощь. Я обязательно найду, чем вас отблагодарить", ответил я, немного склонив голову, обозначая свою признательность. Дополните вам. Я рад был помочь. Тем более, как я понимаю, вы собираетесь запустить производство в моём городе. А это дополнительные рабочие места. Сейчас в городе большая доля безработных, а это новое предприятие поможет повысить собираемость налогов. Тут, к сожалению, не совсем так. Великий князь предоставил мне полное освобождение от налогов на время учёбы в магической школе. Но рабочих рук в скором времени мне потребуется много. Ну и, конечно же, Приток инвестиций будет немаленьким. Если я не смогу охватить весь рынок самостоятельно, то обязательно привлеку другие фирмы, а они уже заплатят налоги в казну города, ответил я. Вы так уверены в своём продукте? удивлённо спросила жена мэра, которая работала в благотворительном фонде и, насколько я знаю, как раз курировала вопрос помощи семьям безработных. Не буду загадывать вперёд, но планы очень большие. «В понедельник директор моего завода придет оформлять первые патенты сразу на несколько изделий и, возможно, еще и во вторник, так как технических новинок очень много, а какую часть реализовать в первую очередь я пока не решил», — ответил я. «А-а-а, если ваши проекты будут хотя бы на десятую часть успешны, как вы, то вы скоро озолотитесь», — сказал мэр, но после того, как его незаметно толкнула супруга в бок, добавил. Я распоряжусь, чтобы человека от вас приняли без очереди и не чинили препятствий. Но надеюсь, когда вы покажете конечный продукт, вы не забудете пригласить меня в долю, ведь я могу внести существенные средства. Зачем отдавать на сторону часть заказов, если можно всё сделать самим, привлекая инвесторов? Да и связи в других городах у меня есть, ответил мэр. На этом мы и расстались, так как книжна потянула меня к следующей группе лиц. Примерно час мы обходили всех присутствующих, начиная от самых именитых и заканчивая простыми дворянскими родами и промышленниками. Когда я уже думал, что на этом наш обход закончится, к нам подошло две группы во главе с молодыми девушками, которых без сомнения можно назвать красавицами: две великие княжны-наследницы, Ольга из Великого Новгородского княжества и Елена из Великого Московского княжества. Обе девушки были немного старше меня, И обе являлись сильными одарёнными, судя по их источнику, как минимум на уровне мастера. Ольга была выше ростом и как минимум на полголовы. Одета в бежевое платье, расшитое жемчугом. Утончённые черты лица и прямой нос делали её красоту холодной, а от манеры держать себя веяло аристократическим морозом, да и по стихии она была магом воды. Насколько я вытащил информацию из памяти предыдущего владельца, В новгородском княжестве практиковали магию воды с упором на холод и лед. Елена была ближе ростом ко мне, но чуть шире в плечах. А судя по ее местами при открытой фигуре, она или занималась спортом, или неплохо дерется на мечах. Практикует она магию земли. И хотя на бал девушка не может прийти с мечами, но ее кавалер носит два меча, совершенно одинаковых, но подходящих именно девушке. Возможно, она владеет техникой обое рукового боя, что довольно редко даже в моём мире. Источник также сильно развит, а если она сможет частично создавать доспехи на теле, то это очень неудобный противник на близкой дистанции. Рядом с ними я чувствовал себя несколько ущемлённым, хотя и понимал, что вероятнее всего, справлюсь одновременно сразу с двумя, вздумывая о ней вызвать меня на дуэль. Но всё равно нужно как можно быстрее заняться самосовершенствованием. не только магической составляющей, но и владении приёмами ближнего боя, включая меч и рукопашный бой. Девушка была одета в ярко-красное платье, чем постоянно притягивала к себе взгляд всех окружающих мужчин. Ольга Елена рада вас приветствовать на балу. Прошу познакомиться. Это мой сегодняшний кавалер, а также ученик из вашего класса, с которым вы будете учиться вместе. Именно о нём и шёл разговор, произнесла княжна делая намёки, что я именно тот, ради кого они здесь. На её слова девушки прореагировали по-разному. Если Елена холодно растянула губы, то Ольга наоборот мило улыбнулась и попыталась строить мне глазки, что сразу же заметила княжна, сопровождавшая меня. Возможно, именно поэтому она после короткого знакомства объявила начало бала. Как она и обещала, танцевала она только со мной. Поначалу танцевали мы молча, но уже на третьем танце она спросила: "А где вы такучились танцевать?" "Не помню. Я даже не уверен, что делаю всё правильно", ответил я. "Очень похоже на южную школу, возможно, Киевского княжества, и вас явно учили танцевать аристократы. Мне кажется, вы что-то не договариваете. Просто ледин так танцевать не может уметь. Поверьте, я на балах с 4 лет и знаю, как танцуют не только разные слои населения в разных княжествах" Но и даже могу определить, какой учитель вас учил. Нужно будет спросить у отца, чтобы он выяснил, где сейчас ваш преподаватель. Я давно о нём не слышала, сказала она. Я понял, что прокололся на ровном месте и не знал, что ей ответить, как внезапно всё вокруг начало стремительно меняться. Вначале я почувствовал лёгкое головокружение, а потом меня начало мутить. Весь мир вокруг подёрнулся рябью, в груди неприятно сдавило, и эта тяжесть постепенно увеличивалась. Взглянув магическим зрением, которое я периодически убирал на балу, так как при таком количестве одарённых это очень отвлекало, я увидел нечто необычное. Огромная пентаграмма появлялась в центре зала, но не это было самым странным. Потоки маны устремились в центр этой пентаграммы, буквально утекая из присутствующих одарённых. Я тут же закрыл свой источник, хотя удалось это не сразу. Пентаграмма в центре зала. Попробуй закрыть свой источник, туда засасывать всю магию из задарённых, произнёс я. В этот момент с разных сторон раздались крики боли. На моих глазах один из гостей, вынув тонкий кинжал, воткнул в сердце одной из пожилых дам так, что никто из присутствующих даже не успел среагировать. Кинжал, которым был нанесён удар, был явно непростым. Резкий всплеск магической энергии вырвался из груди женщины, через него и устремился прямо в пол зала, где тут же вспыхнула вершина пентаграммы. То же самое происходило по всему залу. Нападавшие наносили свои предательские удары в тех людей, которые находились в определённом месте, а точнее, на узловых точках пентаграммы. Хотя я и не видел всей картины со своего места, но уверенность в этом у меня была. Пентаграмма Переспросила книжна, ничего не понимая. "Да, они убивают людей на её узловых точках, и пентаграмма начинает пульсировать и искажать реальность", сказал я. "Разлом! Запрещённая магия! Стража, вывести всех из зала немедленно!" прокричал стоявший рядом с нами гвардеец, который встречал гостей вместе с книжной. Посмотрев на меня, он спросил: "Ты видишь, где она формируется?" Да, центр зала, примерно 20 м в диаметре. Но идёт она откуда-то снизу, возможно, из подвала, ответил я. К этому времени нападавшие были убиты охраной. Точнее говоря, при попытке их задержать, они вонзили такие же кинжалы себе в грудь, обеспечив ещё больший приток маны в её конструкт. "Ваш высочество, вам нужно уходить отсюда немедленно", начал уговаривать её гвардеец. "Я должна остаться тут и помешать вторжению. Вы сами понимаете, что если не остановить твари прямо здесь, Они закрепятся и принеся новые жертвы, расширят разлом, а потом и сделают его постоянным. Глеб, тебе нужно уйти. У меня приказ от отца не допустить твоей гибели любой ценой, произнесла она, посмотрев на меня, и разбежалась. Чтобы я пропустил такое веселье, ну уж нет. И не вздумайте меня тащить силком. Пожалеете, сказал я, отдёрнувшимся в мою сторону двум гвардейцам. Хорошо. Тогда прибереги силы. Скоро будет взрыв наподобие магической бури. После чего на месте пентаграммы появится разлом, и из него хлынут твари. Только после этого его можно попробовать закрыть, используя магию живы, сказала мне Анна, после чего обратилась к гвардейцу, охранявшему её. "Капитан, собирайте рядом всех целителей. Нужно как можно больше живы. Если нам удастся погасить зловлую точку, напитав её живой, пентаграмма должна исчезнуть. Во всяком случае, так описывается в древних манускриптах". Тем временем поток всех видимых мною магических энергий продолжал вливаться внутрь пентаграммы, напитывая ее. Большая часть приглашенных покинула зал, но часть присоединилась к нам, прикрыв собой. «А кристаллы с живой?» — спросил я. «Магическая буря осушит их, как и магические источники. В лучшем случае сохранится пятая часть маны у одаренных, а многих просто высушат подчистую», — ответила княжна. У меня получается укрепить кристаллы своим полем. Пусть передадут их мне. Я попробую сохранить как можно больше. И объясни, что делать, когда пентаграмма стабилизируется. Потом, может, не остаться времени на разговоры, сказал я, обращаясь к княжне. Все кристаллы сживой передайте мне. Громко распорядилась Анна, и когда их стали передавать, отдавала их мне. Так было проще и вызвало меньше споров. Все кристаллы, которые мне передавали, уже были пусты на треть. О, значит, пентаграмма высасывает из них энергию, засасывая её в себя. Как только пентаграммы напитаются нужным количеством маны, с обеих сторон произойдёт прорыв в наш мир энергии другого мира, что вызовет всплеск и магическую бурю. На месте пентаграммы образуется разлом, который можно попробовать закрыть, если влить в несколько узловых точек чистую живу. Разлом это как рана на теле нашей реальности, и, как описывается в рукописях, её можно залечить. Только для этого нужно очень много живы и время. А вот с этим будут проблемы. Прорыв образуется не сам по себе, а за счёт жертвоприношений, которые одновременно происходят в двух мирах в определённых точках. Жертвами должны быть сильные маги, кровь которых и является проводником в другой мир. Как только разлом откроется, сюда хлынут толпы различных тварей и солдаты армии вторжения. Если пролом не закрыть, то в скором времени с той стороны придут маги, которые нас просто сметут. Сейчас они пережидают будущий шторм в стране. За счёт того, что в том мире маны больше, маги у них сильнее и справиться с ними намного труднее. Все нынешние разломы удалось запечатать, но даже после того, в наш мир пытаются прорваться единичные особи. С той стороны сейчас будет полноценное вторжение, и чем раньше мы закроем пролом, тем меньше людей пострадает. Но если мы не справимся, Данков перестанет существовать. «Город будет уничтожен, а его жители пойдут на расширение разлома в качестве материала для жертвоприношения». «А что на нас нападет из разлома? К чему готовиться?» — спросил я, собирая кристаллы на подносе из-под напитков, которые я поднял с пола. Горка из кристаллов была внушительная, и я сосредоточился на попытке удержать заключенную в них живу, стараясь перетянуть ее на себя и добиться хоть какого-то равновесия». В это время к нам стегивались дополнительные солдаты и охранники, но большинство из них были в парадных мундирах и не носили на себе брони, что могло сказаться на их эффективности. Но это понял не только я. Капитан гвардейцев чётко раздавал приказы, и вот уже через минуту впереди стояли редкие солдаты в броне и со щитами, а часть пряталась за временными баррикадами из столов и других элементов мебели. Временное укрытие создали рядом с одной из вершин пентаграммы, которую нужно будет разрушить. Мне всё труднее удавалось сдерживать живую в кристаллах, она постепенно утекала из них, но не так сильно, как в самом начале. Да и часть текла в меня, наполняя и до того заполненные резервы. Оглянувшись, я заметил, что обе книжны, Ольга и Елена, встали за нашей спиной, обнажив оружие. и их прикрывала собой и свита, вооруженная до зубов. И именно в тот момент, когда я отвлекся, в центре пентаграммы произошел хлопок, и появился синий купол, накрывший ее, в котором был виден совершенно другой мир. Хлопок был такой силой, что повалил десяток солдат, стоявших у самой пентаграммы. И тут начался прорыв. Из формирующегося разлома стали выскакивать закованные в броню войны, как минимум на голову выше самого рослого человека, Все они были с зелёным цветом кожи, а на лицах торчали длинные клыки. Весь их вид напоминал орков из сказок моего мира. Наблюдать за ними у меня не было времени, так как в это время по залу пронеслась магическая буря. Примерно треть магов потеряла сознание, да и Анна, покачнувшись, чудом не упала в обморок. Мне удалось отразить волну сбунтовавшейся маны, поэтому я практически ничего не почувствовал. Первым делом, держа под нос одной рукой, я положил свою руку на запястье княжны, державшей в руках полуметровый клинок. Одним усилием я резко влил в нее мощный поток живы, очищая ее источник от смеси разных видов магической энергии, наполнивших ее при формировании портала. Анна тут же пришла в себя и, оглянувшись, сказала, обращаясь ко мне. «Помоги другим магам! Нужно, чтобы они пришли в себя! Скоро появятся вражеские маги!» Мне нужно, чтобы они успели накопить ману. Рядом с разломом это будет проще сделать. И помоги княжеским дочерям, они помогут в схватке. Оглянувшись, я увидел, что обе книжные потеряли сознание. Кристаллы мне мешали, поэтому я просто распихал их по карманам и, взяв два из них в свои ладони, повернулся к стоящим за спиной девушкам. Их охранники, слышавшие, что сказала Анна, переглянулись и кивнули мне головой, разрешая прикоснуться к ним. За спиной раздались крики, и первые удары стали о сталь. Но я не отвлекался, сосредоточившись, я также мощным потоком влил часть живы из кристаллов, одновременно прикоснувшись к ладоням к нежон. Возможно, что я даже переборщил с этим, так как очнувшиеся девушки резко отпрянули от меня, одернув руки, а их лица раскраснились, а я уловил запах молодых женских тел и выплеска гормонов. Не знаю почему, но вливание живы возбудило их, что проявилось и в учащённом дыхании. Что-то я явно сделал не так, но стараясь сохранить невозмутимость и сделал вид, что ничего не заметил, отвернулся от них. Сделал я это очень вовремя, так как увидел тучу стрел, воткнувшиеся в первых защитников. И хотя большая часть из них не пострадала, но это были первые потери с нашей стороны. Не удивлюсь, если стрелы выпустили темные эльфы или, как их еще называют в моем мире, дроу. Слишком они были красивы, эти орудия убийства, и каждая имела вид произведения искусства. Влив в левую руку магию воды, добавив немного воздуха и земли, я за пару секунд создал ледяной щит максимальной прочности, на которую был способен и прикрыл Анну и себя, а заодно и двух княжон, стоящих за мной. Сделал я это вовремя. Так, как в него тут же вонзились пять стрел, явно нацеленных в нас. Слишком точны и кучно они были выпущены. В ответ, с нашей стороны, я увидел поднятые автоматические арбалеты, имеющие сложный блок для натяжки и короб с дротиками и системой зарядки. Что удивительно, плечи располагались в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, как привычно в моём мире. И ещё я увидел несколько пружинных ружей, но явно неудобной конструкции. Залп с нашей страны смог поразить практически всех нападавших орков из первого и второго ряда. Тут по залу пронёсся страшный и леденящий внутренности вой, и я узнал в нём звук, слышимый, когда я появился в этом мире, обратнее. И, судя по количеству звуков, их не меньше сотни.